Глава 61. Хазарский поход Святослава требует особых пояснений. Князь Святослав был горяч и разумен одновременно. Его полководческие решения ставили в тупик признанных военачальников Византии и всех, с кем князь воевал, так и с Хазарией. Ко времени выхода Святослава на мировую арену Хазария уже была не та, что при князьях Олеге и Игоре. Ее значительно ослабил отказ славянских племен давать дань. Постоянные войны с арабским халифатом, стычки с печенегами, а главное свой собственный раскол. Еще в VIII веке основная часть населения приняла ислам, а немного позже верхушка власти иудаизм. В этом не было бы такой уж беды, но иудаизм хазар, в отличие от основополагающего ислама, не запрещал проповедовать. И хазары стали не просто учить своей вере, а насаждать ее. Нетерпимость породила нетерпимость. Это привело к полному неприятию иудаизма как соседями, так и завоеванными племенами. Одно дело платить дань, понимая, что тот, кому платишь, просто сильнее или воинственнее. И совсем другое – испытывать давление в вопросах веры. Когда начался упадок великого Каганата? Когда на его территорию в 8 веке вторгся брат арабского халифа Мирван с огромным стотысячным войском? Или когда в самом Каганате власть разделилась надвое? В 9 веке подняли мятеж хазарские беки и... Аббадий провозгласил себя царем, а Кагану оставил только призрачную тень духовной власти. С тех пор Каган сидел в своем роскошном дворце в заперти, появляясь на людях только в исключительных случаях. Настоящая же власть в стране принадлежала царям, которые, начиная с Абадия, насаждали иудейскую веру как среди своих соплеменников, так и среди покоренных племен. Даже столица разделилась надвое. У иудеев и мусульман отдельными были не просто кварталы, а рынки, суды, кладбища. или размал начался, когда владения Великой Хазари стали таять, как мартовский снег на солнце. Крымские горы перешли под власть Византии. В степи между Волгой и Доном уже кочевали орды печенегов. Они нападали на хазарские сидения и крепости. С востока все чаще стали появляться и всадники на лохматых лошадках, не суля ничего хорошего. Одно за другим прекращали выплату дани славянские племена. Из-за преследования христиан у хазарии испортились отношения с Византией. И давний союзник бросил каганат на произвол судьбы. Окружение Руси в X веке не было ни спокойным, ни дружелюбным, и князь Святослав точно выбрал место для удара по воинственным и опасным соседям. Самым слабым звеном была именно Хазария. Но между ней и Киевом лежали земли вятичей. Вятичи давно платили дань хазарскому каганату, не рискуя от нее избавиться. И князь Святослав, Решил начать именно с этого славянского племени. В том проявилась мудрость князя. Он не стал нападать как мог быстро, словно ветер. Святослав подбирался к давнему сопернику Хазарии осторожно, окружая земли Хазар своими союзниками. Земли Вятичей были покрыты лесами, в которых нетрудно спрятаться не только дозорным отрядом, но и целым племенам. В начале похода русы не могли застать врасплох ни одного вятича, но потом князь предпринял интересный ход. Он разыскал и окружил плотным кольцом воинов капище вятичей, понимая, что люди рано или поздно придут выручать своих идолов. Так и случилось. Таким образом, князю удалось провести переговоры со старейшинами племен. По летописи все просто. Пришел, спросил, кому дают дань, и все. В действительности, конечно, было трудно. Недаром вятичи не смогли и даже не пытались взять под себя ни Вещий Олег, ни Игорь. С вятичами князь заключил союз. Но на пути лежала еще Волжская Булгария, также платившая дань Хазарам. Желавший освободиться от власти Хазари булгарский царь Тем не менее, очень боялся навлечь на себя ее гнев раньше времени. Поэтому помогал русичам практически тайно. Но дело было сделано. За спинами русских дружин не оставались враги. А ведь по землям Волжской Булгарии проходил водный путь к Хазарам. Последними, кому предложил князь Святослав выступить на Хазарию, были печенеги. Их набеги не единожды разоряли окраины Руси, но и сами печенеги страдали от хазар и не упустили бы возможности потрепать хазарские крепости. Князь рассчитал верно. Печенеги поддержали русов. Ни хазарей были сочтены. То, о чем давно мечтали русские князья, совершил князь Святослав. Давние ее союзники-византийцы бросили хазар на произвол судьбы.